Итак, я рискнула раскрыть одну свою тайну. После гороскопа Бьючерда я заказывала ещё примерно дюжину гороскопов. Последние недели 2 назад, но их я не хочу публиковать. Ибо воспитанный человек должен хоть кое-что держать в тайне. Я верю в гороскопы. Считайте это моим недостатком или слабостью. Все мои гороскопы в главных чертах оправдались. Моя судьба Дева. Если я отступала от этого знака, меня ждало разочарование. Мужчины, рождённые под знаком Девы, конечно, являются чем угодно, только не девами. Иногда это просто отвратительнейшие свиньи, как можно заметить из истории. Но ведь и женщины тоже бывают ангелами, лишь символически. Начиная самостоятельную жизнь сознательной работающей женщины, я старалась избегать всех мужчин, рождённых под знаком Девы, поскольку мой гороскоп предупреждал, что они ходят на скамь внутри, как бы охраняя свою невинность. Но вскоре я заметила, что в действительности многие Стрельцы, Рыбы, Львы зачастую подражают Деве. Правда, только в отношении походки. С годами, однако, моё знание людей развелось и стало глубже, и я научилась разбираться в мужчинах довольно основательно, даже без гороскопа. Я заметила, что по самой сути своей мужчины жалкие. Они отлично скрывают это при помощи самолюбия или хорошего аппетита. На основании довольно солидного житейского опыта я пришла к интересному выводу: Если женщина устала от ухаживаний мужчины и хочет избавиться от них, ей лучше всего выйти замуж за своего преследователя. Таким способом она скорее всего избавится от надоевшей ей галантности. Почти все мужья обращаются с жёнами дурно или же вовсе никак не обращаются. Это я тоже знаю из житейского опыта. Осенью В 1933 года мне представился прекрасный случай узнать мужчин поближе. Чтобы теперь не возникло никаких недоразумений и моя моральная выдержка и стойкость не подверглись превратному толкованию, ведь некоторые современные женщины похожи на быстро открываемые пакеты. Я всего в нескольких словах расскажу о характере моих исследований. Я была одинока. Целыми днями я трудилась в Поц и Ка, где царила вечная спешка, а долгие вечера проводила в своей маленькой квартире. И соседское радио научило меня уважать тишину. В то время я была одинока, прежде всего потому, что мои отношения с одним молодым человеком были прерваны как раз накануне Иванов дня. Я не назову его имени, но во избежание недоразумений и кривотолков Скажу лишь, что это был не Ассари Тарапайнен и не Григорий Ковалев, которые ухаживали за мною тогда же, а некий певец, исполнитель модных песенок боевиков, не имевший возможности стать знаменитым. У него были плохие зубы, жиденькие волосы и слишком хороший голос».